Из глубокой тени двора я покосился на мягко светящиеся окно кухни. Никто не услышал моих шагов. Я прокрался к машине и уехал, страдая от мысли, что так ничего и не прояснилось, и мне по-прежнему остается только гадать об исходе операции. Утром я повторил свой ночной визит, Но, шагая на негнущихся ногах по двору, я знал, что на этот раз меня впереди ждет что-то определенное. Либо он сдох, либо чувствует себя лучше. Я открыл дверь коровника и зарысил по проходу. Вот она третье стоило. Я тревожно заглянул в него. Монти перевалился на грудь. Он все еще был укрыт попоной и соломой. И выглядел довольно кисло, но когда корова, бык или теленок лежит на груди, я наполняюсь надеждой. Напряжение схлынуло, как волна. Операцию он выдержал, самое трудное осталось позади, и, встав рядом с ним на колени и подчесывая ему голову, я твердо знал, что все будет хорошо. И действительно, температура и дыхание у него стали нормальными, глаза утратили неподвижность, ноги обрели гибкость. Меня захлёстывала радость, и как учитель к любимому ученику, я проникся к этому бычку нежным собственническим чувством. Приезжая на ферму, я непременно заглядывал к нему, а он всегда подходил поближе и глядел на меня с дружеским интересом, словно платя мне взаимностью. Однако примерно через год я начал подмечать какую-то перемену. Дружеский интерес постепенно исчез из его глаз, сменившись задумчивым, взвешивающим взглядом. И тогда же у него развелась привычка слегка потряхивать головой при виде меня. «Я бы на вашем месте, мистер Хэриот», перестал бы заходить к нему в стойло. Он растет и, сдается, мне скоро начнет озаровать. Только озаровать было не тем словом. У гари выдалась на ферме долгая спокойная полоса, и когда я снова увидел Монти, ему было почти два года. На этот раз речь шла не о болезни, но две коровы у Гарри оттелились раньше срока, и с типичной для него предусмотрительностью он попросил меня проверить все стадо на бруцеллезе. С коровами никаких хлопот не было, и час спустя передо мной уже выстроился длинный ряд наполненных кровью пробирок. Ну вот, — сказал Гарри, — остается только бык и дело с концом. Он повел меня через двор в телятник, где в глубине было стойло быка. Гарри открыл верхнюю половину двери, и я, заглянув внутрь, даже попятился. Монти был колоссален. шея с тяжелыми буграми мышц поддерживала такую огромную голову, что глаза казались совсем крохотными. И в этих глазках теперь не было и тени дружелюбия. Они вообще ничего не выражали и только поблескивали черно и холодно. Он стоял ко мне боком, почти упираясь мордой в стену, но я знал, что он следит за мной, Голова пригнулась, огромные рога медленно и грозно прочертили в побелке две глубокие борозды, обнажившие камень. Раза два-три он утробно фыркнул, храня зловещую неподвижность. Монти был не просто бык, но воплощение угрюмой необоримой силы. Гари ухмыльнулся на мои выпученные глаза. может заскочить туда почесать ему лобика помнится было у вас такое обыкновение да нет уж спасибо я с трудом отвел взгляд от чудовища интересно загляни я к нему долго ли я прожил бы ну может с минуту задумчиво ответил гарри бы кое что надо Тут я не просчитался, только вот Норов у него очень подлый. Я с ним всегда ухвостро держу. Ну и как же, осведомился я без особого энтузиазма, я возьму у него кровь для анализа. Так я ему голову прищемлю. И Гарри указал на металлическое ярмо над кормушкой, вделанное в небольшое открытое окно, в дальнем конце стойла. Сейчас я его Нажмых под маню, он удалился по проходу,